Глава 18. Планета Альтера. Система Ультра-Си. Президент Андре Койл. «Моя госпожа», — послышался за спиной знакомый голос. Обернувшись, увидела Ферри, свою личную помощницу и верную подругу, которая, склонив голову, приложила руку к сердцу, выражая таким образом мне своё почтение. «Шаттл-землян вот-вот опустится на космодром. Вы просили сообщить вам об их прилёте». «Замечательно» поднялась с кресла, одёргивая края кителя. Мне не терпится познакомиться с командором Янтариной Наумовой. Давно к нам не залетали гости, тем более земляне. Фуршет организовали? Да, всё сделали, как вы просили. Только традиционные блюда, лёгкие напитки, самые послушные и вышкаленные рабы. Ты молодец. А сейчас идём. Нехорошо гостей заставлять долго ждать. Я быстрым шагом направилась к лестнице, ведущей на космодром. Чужаки на нашей планете появлялись весьма редко, потому что во всей галактике было очень мало тех, кто действительно заслуживал уважения аренов. А женщин-командоров я давно не встречала. Маленький шаттл медленно опустился на смотровую площадку. Даже издалека было понятно, что это исследовательский корабль, не предназначенный для длительных путешествий. Тем был удивителен прилет землян. Что им понадобилось на моей планете? Это явно не праздное любопытство и не экскурсионный тур. Я поспешила на поле космодрома. Дверь шаттла открылась, и первой по металлической лестнице спустилась хрупкая блондинка в форме капитана, а за ней следовал высокий широкоплечий мужчина. Невольно прониклась к незнакомке уважением, ведь она смогла приручить такого видного раба и добиться от него полного повиновения, потому что оков на нём я не заметила. «Добро пожаловать на Альтеру, командор!» — поприветствовала нашу гостью. — Позвольте представиться, президент планеты Андре Койл. — Моё имя — Янтарина. Рада знакомству с вами. Девушка очаровательно улыбнулась в ответ. — Что вас привело к нам? — поинтересовалась я, то и дело бросая взгляд на застывшего позади командора Земли мужчину. Невероятно красивый, темноволосый, с серыми глазами, похожими на предгрозовое небо, волевым подбородком с небольшой ямочкой и атлетическим телосложением, которое подчёркивал военный костюм очень харизматичный и мужественный представитель мужской особи. Да что сказать, в нём сочетался идеальный набор генов для будущего потомства. «Нам срочно нужны лекарства. На моём корабле заболел ребёнок, а необходимых препаратов просто не оказалось». «Ребёнок?» — удивлённо приподняла брови. «Позвольте узнать, куда вы направляетесь. В систему Латан. В столь длительное путешествие вы не побоялись взять ребёнка?» Поинтересовалась я, чувствуя, как меня охватывает некоторое подозрение к данной особе. Мне показалось, что она что-то недоговаривает. «Это моя дочь», — внезапно ответила Янтарина. «Вы же понимаете, как важно для девочки быть рядом с матерью. Я не могла её оставить на попечение отца». Всё сразу встало на свои места. Сильная женщина, командор. Конечно, она не могла оставить своего ребёнка на земле. «Вы мне поможете?» В её голосе я услышала волнение. «Обязательно?» — кивнула в ответ. «К нам давно не приезжали гости. Мои люди накрыли небольшой фуршет. Прошу вас принять моё приглашение». «С удовольствием», — девушка улыбнулась. «Но сначала давайте решим вопрос с лекарствами. У вас есть список?» Янтарина обернулась на своего раба, и он тут же протянул ей лист бумаги. «Вот. Фэри?» — позвала свою помощницу. «Моя госпожа?» — тут же раздалось в ответ. подготовь медикаменты передала ей список, и доставь их к шаттлу. «Всё будет сделано». Ферри приложила руку к сердцу, а затем направилась к зданию космодрома. «Ну а сейчас пройдёмте в приёмный зал», — повторила своё приглашение. «Спасибо». Янтарина бросила взгляд на своего сопровождающего. «Данил, возвращайся на корабль». «Слушаюсь, моя госпожа». Он чуть поклонился и послушно направился к шаттлу. Проводив его взглядом, заметила. У вас прекрасно обученный раб. Он мой подчинённый и обязан выполнять все мои распоряжения. На земле нет рабства, и мужчины обычно главенствуют, пожалуй, плечами Янтарина. Хотя я считаю, что это неправильно. Я тоже так думаю. Кивнула, весьма радуясь возможности пообщаться с действительно сильной женщиной другой расы. Надеюсь, Янтарина, вам у нас понравится. А ещё у меня есть к вам деловое предложение. Внимательно вас слушаю. Обсудим всё чуть позже. Пожалуйста. Я открыла дверь, пропуская Янтарину вперёд, искренне веря, что мы поймём друг друга, и она согласится оставить на планете то, что так понравилось мне.